третье. Эндрю припарковался позади тех самых фургонов, что стояли возле психологического корпуса. Свою машину, изумрудно-зеленый плимут-барракуда «Фастбек», он с любовью мыл и полировал не реже раза в неделю. Чуть ранее он настоял на том, чтобы приехать за Терри, на случай, если с ней произойдет то же, что описывала Стейси. Все продлилось дольше, чем ожидала Терри. Должно быть, Эндрю успел заждаться. Она помахала ему, быстрым шагом пересекла лужайку, стараясь решить, что расскажет из произошедшего за этот день. Парень был настроен скептически и не считал приход сюда мудрым решением, но вел себя тактично и не препятствовал. Она забралась в машину и сказала, чтобы отвлечь внимание. «Умираю с голоду. Хочешь съездить куда-нибудь перекусить?» «Я угощаю. Я так понимаю, тебе заплатили пятнадцать долларов», — сказал Эндрю, оглядывая ее с головы до ног, словно желал убедиться, что она цела. «Конечно. Поехали, куда хочешь». «Давай в Старлайт», — предложила Тири. «Был пятничный вечер, а на работу ей выходить только завтра в девять утра». Летняя жара стояла такая, будто весь город томился в духовке. Иными словами... «Идеальная погода для автокинотеатра. До показа еще два часа, зато они смогут занять лучшее место, а маленькое кафе уже будет открыто. Ты хотел посмотреть «Дикую банду»?» «Вестерн 1969 года. По-моему, он еще идет». «Твое желание?» — он не договорил слово «закон». Завел мотор и повел машину через полупустой университетский городок. «Я уже собирался брать здание штурмом, чтобы узнать, не похитили ли тебя». «Как прошло-то? Ты была права насчет всего этого? Или ошибалась?» «Думаю, права», — Ты сложила руки на коленях. «Серьезно?» «Да». К ее облегчению он не стал подвергать услышанное сомнению. «А что было?» «Пока что доктор просто задавал много вопросов, но он разрешил мне участвовать». «Никаких таинственных инъекций», — сказал Эндрю, покосившись на нее. «Никаких таинственных инъекций», — эхом повторила Терри. Это была правда. «Но я думаю, что общалась с другим типом. А что будет в следующий раз, кто знает? Мне действительно кажется, что это нечто значимое». По радио диктор сообщил о количестве погибших после очередного сражения во Вьетнаме. Эндрю протянул руку и сделал громче. Еще один школьный приятель Дэйва погиб там. У каждого были знакомые, которые не вернулись. Терри легко могла видеть их лица. Убитых ребят она представляла такими, как в школьном альбоме. Улыбающиеся, черно-белые, заперты в окошках для фотографий. Эндрю был студентом, и у него была отсрочка от армии. Но она знала, как он нервничает, из-за того, что следующей весной заканчивает университет. Они говорили об этом всего один раз, и Эндрю сказал, что собирается в аспирантуру, лишь бы иметь возможность оставаться в университете, сколько ему нужно. «Это просто ужасно», — произнесла Терри с отвращением к избитым фразам. «Некоторые явления действительно были настолько ужасными, что писать их словами никогда не получалось». Эндрю кивнул и продолжил слушать новости. Девушка подумала о своем прощании с доктором Бреннером. Ей, наконец, удалось убедить его, как она сама толком не понимала, что ее можно классифицировать как обладающую высоким потенциалом. Оставшиеся сеансы должны были пройти за пределами университета, специальной правительственной лаборатории. Он признался, что это действительно важное передовое исследование. Что именно это значило, она все еще понятия не имела. Ей следовало вернуться в психологический корпус через три недели. Оттуда их будут еженедельно возить в другое учреждение. Главное, чтобы это не мешало моей учебе. Вот и все, что сказал ему Терри. Но в душе она сияла от Словно в груди у нее зажглась звезда. Отец бы ею гордился. Ей стоит помалкивать об этом в присутствии Бекки. Сестра не прониклась папиными уроками. Когда Терри писала антивойные письма и отсылала к конгрессменам, Бекки говорил, что пора бы уже понять, чтобы выжить, надо усердно работать, а не воображать, будто можешь изменить мир ценой почтовой марки. Возможно, Бекки вообще никогда не узнает, чем занимается Терри. Я просто, я не знаю, как теперь можно доверять правительству, сказал Эндрю. Им положено работать на наше благо. «Да кому ты рассказываешь?» Она потянулась к радио и убавила звук. «Хотя вот с Луной они неплохо справились». «Это сделали ученые, потому что Кеннеди им велел. ответил Эндрю. «А сейчас правительство только и делает, что продолжает отправлять нас на смерть. Ты решила пока не просвещать его, что исследования проводят ученые из правительства. Иначе у парня могла бы появиться веская причина, не поддерживать ее. А Тири не хотела спорить. Она уже все решила. «Я буду попкорн и хот-дог», — сказал Тири. «И еще можно слаши, напиток из замороженной газировки или сока». Эндрю подмигнул ей. «Вот теперь другое дело, транжира ты моя».